Письмо постоянному ведущему кинопанорамы, народному артисту Советского Союза Ильдару Рязанову. Дорогой товарищ Рязанов, просим вас целиком опубликовать в вашей кинопанораме наше криворожское письмо от кинолюбителей, в клубе которого мы состоим. Наш киноклуб хорошо известен не только у Кривом Раугу, но и за рубежом, на Полтавщине. Вот уже 10 лет мы смотрим лучшие ленты отечественного и зарубежного кинематографа, обогащая свой внутренний мир до полной неузнаваемости. Заставил нас взяться за перо фильм известного итальянского режиссера Джурили «Сумерки», который недавно вышел на экраны нашего города. Ну и еще спасибо нашему криворожскому кинопрокату, который бережет нашего зрителя, И поэтому вместо трех часов, как на кинофестивале в Сан-Себастьяне, и вместо двух часов, как на кинофестивале в Ташкенте, у нас в Кривом Рагу этот же фильм шёл час небольшим. Что тоже много, учитывая, как мы экономим каждую минуту. И несмотря на то, что мы прокручивали пленку этого фильма в обоих направлениях, мы меняли напряжение в сети, все равно мы так и не поняли, за что же этой, как писали критики, порнографии присудили два Оскара. Мы бы за это одного нашего Григория не отдали бы. Хотелось бы задать режиссеру Джурили ряд вопросов, которые поставить его в тупик. Например, в одной из кинопанорам вы сказали услуг, что на кинофестивале в санкт бастиане главный приз за самое женское исполнение роли был вручен актрисе Моники Вити за роль дочери в фильме ⁇ Сумерки ⁇ Так вот, никакой дочери. В исполнении никакой Моники Вити у картины нет. А приезжей выходит все равно вручили. Неужели там за деньги все можно купить? Причем начинается картина вполне нормально. Семья из провинции переезжает в большой город. Мать, отец, двое сыновей и все. Удруг. У середины картины один из братьев говорит другому, вчера сестренка попала в беду. Может, он имел в виду Монику Вити? Она попала в беду, но беда не попала в картину. И таких загадок нам хватило на весь фильм. Но окончательно мы надорвались на том эпизоде, где секретарша Джулия входит в кабинет директора банка Виторио. Тот закрывает дверь на ключ, наливает два бокала вина, цемает пинжак. Мы прямо уже все... Далее мы видим, как Джулия кормит грудью ребёнка. Ну, во-первых, кормить ребёнка на экране грудью, пускай даже со спины. Во-вторых, все же знают. Все Знают, что от бокала вина дети не рождаются. Иначе у нас было бы полно народу. Но, может быть, Джулия кормит грудью чужого ребенка? Ну, допустим, ее попросили его подержать. А он взял и проголодался. Но тогда откуда у нее грудное молоко? Или она кормит своего ребенка? Но поскольку мы-то видим только со спины, вот так вот, то может она его кормит не своей грудью. Мало ли кто там еще был. А если это и ее ребенок, и ее грудь, то как же получилось, что в следующем кадре она гладит по голове здоровенного парня и говорит ему, сынок. А парень уже седой. Или сынок это кличка. И он был из той банды которая пару раз мелькала на экране. В общем, мы у Кривом Рагу этот фильм поняли так. Кто-то из банды убил Монику Витти еще до начала фильма. За то, что она отказалась родить ребенка, с помощью которого бандиты хотели ограбить банк. Пока директор банка Виторио кормил Рудью свою секретаршу. Теперь получилось логично, хотя, конечно, полный идиотизм. И это закономерно, потому что картина режиссера Джурили «Сумерки» еще раз продемонстрировала преимущество нашего кино. Пускай не всегда интересно, но зато всегда и любому дураку ясно.